Разговор был прерван появлением Леонсии и Рикардо, которые, стреножив своих мулов, пустили их пастись вместе с остальными, а сами подошли и робко заглянули вниз. При виде Леонсии Генри и Фрэнсис просияли от радости, но встретили они ее упреками и, как следует, разбронили. Они требовали, чтобы она вместе с Рикардо вернулась домой. «Но не можете же вы отослать меня назад, не дав даже поесть?» Воскликнула она и, не дожидаясь ответа, соскользнула к ним в яму, с чисто женской хитростью намереваясь продолжить беседу в условиях, располагающих к большей задушевности. Их громкий разговор вывел старого жреца из молитвенного транса, и он негодующе посмотрел на Леонсию и не с меньшим негодованием обрушился на нее, перемежая свою гневную речь на языке майя испанскими словами и фразами. «Он говорит, что женщины — это зло», — перевел его сын, как только жрец на минуту умолк. «Он говорит, что из-за женщин мужчины ссорятся, пускают в ход ножи и убивают друг друга. Где женщины, там беда и Божий гнев. Они сходят с Божьего пути и ведут человека к гибели. Он говорит, что женщина — извечный враг Бога и мужчины. Она всегда стоит между мужчиной и Богом. Он говорит, что женщина заглушает поступь Бога и мешает мужчине приблизиться к Нему». Он говорит, что эта женщина должна уйти отсюда!» Фрэнсис, внутренне довязь от смеха, только присвистнул в знак одобрения этой гневной диатрибы, а Генри сказал, «Будь умницей, Леонси! Вы слышите, что говорят индейцы про прекрасный пол? Значит, вам здесь не место, ваше место в Калифорнии, там женщины имеют право голоса». Вся беда в том, что старик еще не забыл ту женщину, которая принесла ему столько горя в дни его молодости. сказал Фрэнсис и, повернувшись к пиону, добавил, «Попроси отца прочесть по узлам. Сказано ли там, что женщине нельзя ступить на след стопы Бога?» Тщетно дряхлый жрец перебирал священные узелки. Он не нашел в них ни малейшего возражения против участия женщины в экспедиции. У него все перемешалось в голове, предания и события собственной жизни – Победоносно улыбнулся Фрэнсис. «Так что, мне кажется, все почти в полном порядке, Леонсия, и вы можете остаться и перекусить с нами. Кофе уже готов, а потом...» Но то, что должно было произойти потом, произошло сейчас. Не успели они усесться на землю и приняться за еду, как у Фрэнсиса, приподнявшегося было, чтобы передать Леонсии тартильи пуля сбила с головы шляпу. «Эгэ», — сказал он, быстро садясь. «Вот это сюрприз. А ну-ка, Генри, погляди, кто там хотел подстрелить меня?»